Чудовищное преступление, оккультные эксперименты в самом центре Лондона, многолетняя незаконная деятельность Пенелопы Фиттис. Сегодня в номере интервью с М. Ю. Барнсом и Э. Душ Локфудом. Вчера появились новые ошеломляющие подробности в расследовании скандального дела о происшествии в доме Фиттис. Напомним, что речь идет о серии взрывов в центре Лондона. в результате которых погибли Пенелопа Фиттис и многие сотрудники её компании. Начавшееся расследование привело к открытиям, которые грозят обрушить весь рынок парапсихологических средств защиты. Сам дом Фиттис находится на карантине. Многие сотрудники компании арестованы, и следователи Депиктем времени постепенно раскрывают детали деятельности секретных лабораторий, спрятанных в подвальных этажах здания. Сегодня журналист ту лондонской газеты Times удалось взять эксклюзивное интервью у инспектора Депик мистера Монтегю Барнса и главы прославленного агентства Локвуд и компания мистера Энтони Локвуда. В подземных этажах дома Фиттис рассказал мистер Локвуд: "Мы обнаружили доказательства того, что там проводились противоестественные оккультные эксперименты с использованием запрещённых предметов. обладающих паранормальными свойствами. Там же хоронились запасы нелегальных взрывчатых веществ, которые были применены в бою, начавшемся после нашего появления в доме Фитес. Кроме того, мы подверглись нападению наводящих ужас призраков и опасных преступников, одной из которых оказалась сама Пенелопа Фитес. Вчера же, после поспешного совершения закрытой для посторонних заупокойной службы, Дело Мисфиттис было перенесено в крипту, находящуюся под мавзолеем Мисфиттис. В то же время были арестованы её пособники в корпорации Sunrise и ряде других крупных компаний. В свою очередь, Депик подчёркивает, что гражданам не стоит опасаться того, что эти аресты ослабит защиту нации от паранормальных сил. Агентство Фиттис и Ротвол преобразуются в объединённое агентство парапсихологических исследований. Временным управляющим которого назначен мистер Бардс. Можете быть уверены, заверил он, что этот шокировавший нас всех скандал не помешает параноэпсихологическим агентствам, большим и маленьким, вести и дальше свою не прекращающуюся битву с проблемой. По утверждению мистера Локвуда масштаб оккультной деятельности в доме Фиттис был настолько велик, что мог угрожать всем жителям Лондона. Я знаю, что Депик в настоящее время продолжает расследовать эти опасные эксперименты, сказал он. Однако уже сейчас нет никаких сомнений в том, что организатором этой деятельности была Пенелопа Фиттис, причем на протяжении многих лет. Со стороны мисс Фиттис это было великой изменой тому делу, которому посвятила всю свою жизнь ее бабушка. Думаю, что Марисса Фитис переворачивается сейчас в своём гробу. Полный текст интервью Барнса и Локвуда читайте на страницах 3-6. Деградация и падение. История династии Фитис. Смотри страницу 7-11. Энтони Локвуд. Мой стиль в одежде. Смотри цветную вклейку в середине номера. Просто поразительно, как много ты сумел сказать в своём интервью, Локвуд. И в то же время как мало, заметила я, глядя на него поверх развёрнутого газетного листа. Думаю, что в этом смысле вы с Барнсом стоите друг друга. Не удивлюсь, если завтра ты начнёшь отращивать такие же, как у него, усики. Локпут ухмыльнулся в ответ, глядя на меня поверх банки с краской. Он стоял возле окна в комнате Джессики, которая вскоре должна была стать нашей новой гостевой И лезе пасмуй, если хотите, в спальни и красил стен. На лук вы допадал солнечный луч, а поскольку и краска была белой, и новенькая рубашка на нём тоже была белой, а утро выдалось на редкость яркое и ясное, то от этого блеска хотелось прикрыть глаза, прилашив ладонь к зарям колбу. Я понимаю, что ты имеешь в виду, Люси, сказал он. Но только зачем так у фреска? по большей части всё, что я сказал, правда, в некотором роде конечно. Я аккуратно слошила газету, аккуратно, потому что дежурный верника захочет подшить её в свой архив и пошла за своей банкой краски помогать Локвуду красить стены. Ну да. Всё, что ты сказал, это как бы правда, но на самом деле главное при этом, куда ты испареешься, исчезает из виду. Теньло побыла плохой. Вроде бы верно. Но при этом ни слова не сказано о том, что ею как куклой управлял вселившийся в неё злой дух Мариссы. Противоестественные и опасные оккультные эксперименты. То фирно, но при этом не сказано ничего конкретного. Не упомянуто ни о портале в подвальном этаже, ни о путешествиях через него на другую сторону. Понимаешь, Люси, мы с Барнсом заключили соглашение, сказал Локвуд. И все мы прекрасно понимаем, что есть вещи, о которых пока лучше помолчать. Эй, смотри-ка. Да мы с тобой уже последнюю стену почти докрасили. Ну как тебе со стороны, Джордж? Что скажешь? Голос Локвуда эхом отдавался от голых стен пустой комнаты. Дверь в будущую новую спальню открылась. На пороге стоял Джордж. Его синяки начали сходить, но следы побоев на лице всё-таки ещё оставались. И двигался он медленнее, чем обычно. Хотя то же самое можно было сказать и про всех нас, кто довольно долгое время провёл на другой стороне. На носу Уджорчо поблескивали новые очки. Он купил их на прошлой неделе. Аправа у этих очков была чуть меньше и не такая круглая, как у старых, скорее овальная. Я бы даже рискнула сказать, что оправа была почти элегантной. Это Уджорчота. Можете себе представить? К сошелинию стильные очки совершенно не сочетались с мешковатыми, нелепыми тренировочными штанами Джорджа. Они были заляпаны чем-то белым и при каждом более или менее резком движении сползали, выставляя на всеобщее обозрение бледный живот Джорджа или то, что было сзади, тоже бледное. В руке у Джорджа так шебела кисть. Он сейчас покрывал грунтовкой дверную раму на лестничной площадке. скажу, что хорошо. Что я ещё могу сказать?" ответил Чордж. "У меня дела то и движится. Хотя я не отказался благоустроить перерыв, чтобы выпить чаю. А комната Джессики? Её теперь просто не узнать. Чистенькая, свеженькая и никаких тебе посмертных свечений или порталов в землю мёртвых. Отличная гостевая спальня получается." Прежде чем из комната Дешисики начала получаться отличная гостевая спальня, в ней поработали специалисты из Депик, которых на следующий день после судьбоносных событий в доме Фиттис прислал сюда инспектор Барнс. Они аккуратно всё здесь зачистили, разобрали портал и увезли все источники на сошение в печи Клеркенвелл. Потом они попросили разрешения отправить туда же старую кровать Дешисики и Луквуд. После секундного раздумья согласился. После всего этого комната стала тихой и спокойной. В ней не осталось никаких парапсихологических следов, разыгравшихся здесь когда-то трагедии. Незримое постоянное присутствие душистики перестало давить и на дом, и на сердце Лוקвуда. Пришла пора начинать новую жизнь. Я вот только всё думаю, что финанс с этим пятном делать, сказал Джордж. указывая пальцем на большое пятно в центре комнаты, оставшееся от вышеной эктоплазмы. На этом месте находился наш портал на другую сторону. По-моему, это никакой краской не замажешь. Смотрите, тут даже следы от звеня в цепи рассмотреть можно. Завтра нам привезут прилесный бежевый ковёр, сказала я. Постелим его, и все дела. А в пятницу должны доставить мебель. После этого комната будет готова. Въещай и живи. А Холли не захочет в нее переехать? Задумчиво спросил Чорч, услышав, как она зовет нас с кухни. По-моему, ты собирался ее об этом спросить, Локвуд. Локвуд положил свою кисть по перек банки с краской, и мы с ним пошли к двери. Не думаю, что Холли захочет сюда переезжать, сказал он. Я спрашивал, но она ответила, что ей лучше жить отдельно. Кстати, вы знаете, что она снимает квартиру на двоих с одной девушкой, которая слушает в The Peak. Лично я этого не знал. Это для меня новость. Мы спустились вниз, громко стуча ногами по голым деревянным ступеням. Ковёр с лестницы тоже исчез, как и украшения со стен, оставшихся голыми, поцарапанными копьями, простреленными пулями, обожжёнными магниевыми вспышками. Разумеется, мы отделаем их заново. Работа предстоит большая, но она будет нам в удовольствие. Окна в доме были открыты, а снизу из кухни наплывал чудесный аромат горячих тостов и жареного бекона. Ничего, наш дом будет выглядеть ещё лучше прежнего. Дайте только время. На кухне только что прозвенел сигнал тостера, вытолкнувшего из себя готовые тосты. На сковороде шипела яичница. Холди доставала из нового шкафа коробки с кукурузными хлопьями. Дверцы у этого шкафа ещё не были привешены, поэтому Холди просто запускала внутрь руку, выуфывала коробки и передавала их Киллу Кипсу, сидевшему рядом за кухонным столом. Двигался Кипс пока ещё медленно, неловко. Свободно владеть левой рукой ему не давали наложенные швы, и выглядел он костлявым и бледным. Но находящий труп, он в общем-то всегда был похож. Во всяком случае, только у него одного, в отличие от нас, после путешествия на другую сторону не появилось седины в волосах. Принимая коробки с хлопьями, он не переставал хмуро рассматривать нашу новую, чистенькую, хрустящую скатерть для размышлений, уставленную всякими вкусностями. Холли говорит, что именно я должен обновить эту скатерть, сказал он. Написать на ней что-нибудь или нарисовать. Чудной какой-то ритуал, честное слово. Давай, давай, пиши или рисуй, иначе завтрака не получишь, сказала я. Извини, но такие уж у нас брат правила. Да просто неприличную картинку нарисуй и всё, посоветовал Джордж. Я всегда так делаю, когда не знаю, что мне изобразить. Ага, именно так он и делает, подтвердил Локвуд. Нарисуй ту А аппетит от его картинок пропадает у меня. Кстати, об аппетите, сказала Холли, наклоняясь над тостером. Послушай, Люси, ты не могла бы убрать куда-нибудь подальше свой замечательный тухлый череп? Я его видеть не могу. Мы же всё-таки едим за этим столом, а? Прости, Хул. Понять не могу, зачем ты ставишь его на стол каждый раз, когда мы садимся есть. Тем более, Что сейчас в самом разгаре прекрасный солнечный день, и твой призрак ну никак материализоваться не может. Да, наверное. Хотя с этими призраками никогда нельзя быть в чём-нибудь уверенной наверняка. Джордж, ты где сесть собираешься? Вот здесь, рядом с квиллом. Хорошо. Только постарайся не наклоняться и вообще не делать резких движений. Предупредил Кипс с опаской косясь на тренировочные штаны Дефорджа. Я кивнула радостным взглядом заставленный горячими тостами поднос, который выдрузила на стол Хулль, и пошла на своё место. Лоппут Уше занял традиционное место во главе стола и начал разливать по кружкам горячий чай. Так, посмотрим. Гёрт потёр ладони, окидывая взглядом весь стол. Чай, тосты, яйца, джем, шоколадная паста, кукурузные хлопья в сахаре и в другой посыпке. Да это настоящий классический завтрак в агентстве Локвуд и компания. Эй, постойте. А это ещё что такое? Это мерзкий обугленный череп, с которым Люси не хочет расставаться и повсюду таскает с собой, мрачно ответила Холдит. Лично я предпочла бы видеть его в какой-нибудь банке или коробке, если уж не имею возможности вообще его не видеть. Да нет, я не про череп спрашиваю. С ним всё ясно. Я про эти вот вазочки, чашечки с семечками, орешками и прочей ерундой. Господи, да они даже не соленые. Жесть, откуда они взялись? Из кладовки. Но я бедней члала я. У холли там заначка имеется. И ты в тихаре ходишь в подвал, чтобы погрысть орехи и семечки? Укоризненно посмотрел на нее джордж. Меня удручает даже не столько то. С каким небрежением ты относишься к своему телу, если кормишь его этим, этими. Сколько то, что делаешь это тайком. Мне от такого огорчения даже торта вдруг захотелось. Скажите, у нас нет торта. Ты прекрасно знаешь, что к завтраку у нас торт не подают. Отрезал лук вот. Ешь то, есть. И двурж вместе с нами принялся уплетать настоящий классический завтрак, принятый в агентстве Лопут и Компания. Прекрасный это был завтрак, скажу я вам, хотя обстановку, в которую он проходил, никак нельзя было назвать нормальной. Дело в том, что кухня пострадала едва ли не сильнее, чем остальные части дома. Когда мы впервые после той ночи пришли сюда, двери и окна были разбиты. Мебель по большей части вообще уничтожена. На покрытом линолеумом полу остались пятна крови и дыры с обожжёнными краями. С кухни мы и начали восстановительные работы, ведь кухня, как известно, центр любого дома, его семейный очаг, так сказать. Короче, мы немедленно содрали и выбросили линолеум, вынесли сломанные шкафы, заменили разбитое окно, повесили новую дверь на чёрном входе. осталось только её покрасить. И, разумеется, купили новый стул и застелили его новой скатертью для размашлений. И знаете, после этого у нас сразу появилась уверенность, что и весь дом точно так же восстановится. Просто ему, как и нам, необходимо время, чтобы поправиться. А сегодня выдалось прекрасное утро, чтобы выздороветь. В саду нагнула свои усыпанные яблоками ветки яблони, свишела молодая травка, Успела почти полностью затянуть вышеные пятна на земле под крыльцом и возле двери подвального этажа. Не сегодня, завтра я начну собирать яблоки. Ух, в этом году у меня точно найдётся для этого время. А ещё засею новый травой лужайки. Потихоньку общими усилиями покрасим окна, потом восстановим свой офис в подвальном этаже. Сделаем новые соломенные чучела и повесим их в комнате для фехтования. По всейим полке, изаново заполненных книгами и безделушками. Найдём новые артефакты, чтобы украсить ими стены, и купим новую мебель. Денег хватит на всё. В стараниями инспектора Барнса мы получили за свою последнюю операцию очень щедрое вознаграждение от Депик. А самое главное, нам предстоит решить, каким образом возобновить свою работу агентства Локвуд и компании. Такое уж время настало. пора заканчивать одни дела и начинать новые. Как сегодня ведёт себя наш приятель? Неожиданно спросил меня Джордж. По просьбе Холли из центра стола череп я, конечно, убрала, но недалеко. Теперь он стоял возле моей тарелки. Череп тоже сильно пострадал в бою, обуглился, почернел, на нём появилась глубокая трещина, идущая от одной глазницы до самого темечка. Я понимала, Почему он так неприятен, Хулле? Но это меня, если честно, не очень-то волновало. Молчит. А выходит никаких перемен? Не было никаких перемен. Не было с того момента, когда после прогремевшего взрыва я вытащила то, что осталось от черепа из осколков в банке, лежащий посреди груды дымящегося мусора на полу седьмого этажа дома Фитис. Там я завернула череп в какую-то тряпку, Принесла его домой и постоянно держала при себе на случай, если вдруг к своему источнику прилетит призрак бихраста востроенного юноши, спасшего жизнь мне и Локводу. Призрак не появлялся. Прикосаясь к черепу, я не ощущала потусторонних волн. У меня под пальцами была только кость, холодная и сухая. Нет, по прежнему все тихо, ответила я. Это был очень мощный взрыв. Люси, заметил лоп тут. Вроде тех, которыми до пик разнёс в кулачки колонный зал. Все те призраки были уничтожены. На атомы разлетелись. Я знаю. Но это потому, что взрывы полностью уничтожили их источники. А источник нашего черепа вот он, сказала я. Я спасла его. Поэтому тот наш взрыв не мог уничтожить дух черепа. Не так ли? Не знаю. Мог ли это быть? Не мог. Уверена, что не мог, сказала я, вспомнив при этом огненный шар, поглотивший призрак вихрастого юноши. Но взрыв мог разрушить связь призрака с источником, вставил Кипс. Нет, это ерунда. Днем он не может вернуться, потому что исчезла защита от солнца в виде серебряного стекла. С этим я согласна. Но ночью он вернется. обязательно вернётся. Эти слова я постоянно повторяла про тебя, хотя, если честно, сама не очень-то верила в них. Между прочим, после того взрыва прошла уже неделя, а призрак и не думал возвращаться. Но он мог просто исчезнуть, Алюси сказала Холли и сочувственно улыбнулась мне. Ты выпустила его из банки. В ответ он помог тебе, а потом быть может, Решился на то, что должен был сделать еще сто лет назад и исчезнуть навсегда. Возможно, она была права. Мы продолжили завтракать. Спустя какое-то время Кип сполошил на стол вилку и сказал: "Кстати об источниках и переходе в мир и ноль. В связи с этим меня беспокоит одна вещь. Вот смотрите, мы знаем, что тело Пенелопы перенесли в мавзолей и похоронили в специальном серебряном гробу." Все это так. Но что стало с подлинными останками Мариссы? Из слов Люси вытекает, что ее дух каким-то образом по прежнему привязан к ней. Скажи, Локвуд, если молодое красивое тело умерло, может дух Мариссы вернуться к своему прежнему, протухшему телу как к источнику? И если так, то он шатается где-то рядом с ним в одном из моргов Депик. Так? Не волнуйся, Квил, улыбнулся Локвуд. Не шатайтесь. Я как раз собирался вам сказать, что когда вчера вскрывали криптумов в зале, Барнс со своими людьми позаботился и о старом теле Мариссы. Ты помнишь, в каких бысах Shimano было? Люси. Короче, старое тело Мариссы сумели втиснуть в её первоначальный гроб рядом с костями нашего старого приятеля, доктора, как его? Ах, да, доктора Кларка. Я думаю, Его дух будет очень доволен таким соседством. Лок вот ненадолго замолчал, чтобы взять себе ещё кусочек тоста. И если дух Марисы действительно привязан к этому телу, её ждёт весёленькая вечность. На нас падали солнечные лучи. Мы закончили завтракать и удовлетворённо улыбаясь, откинулись на спинки своих стульев. "Ну хорошо", сказал Лок. Сегодня нам предстоит очень важная работа. Вчера Барнс дал мне официальные бумаги от Dpic, которые мы должны подписать. По сути, каждый из нас должен дать обязательство не делать публичных заявлений о том, что мы видели в доме фитнес, и не сообщать никаких сведений о другой стороне. Вся эта информация считается строго засекреченной. Мне бы не хотелось давать такую подписку, сказала я. Понимаю тебя, Люси. Думаю, никому из нас не хочется подписывать эти бумаги, ответил Локвот. Но при этом мы все знаем, что подписать их придется, и знаем почему. Ведь если всем станет известно, что проблема возникла по вине самых первых исследователей параллельных реальностей, если окажется, что главы многих крупнейших компаний были сообщниками Марисы, в стране наступит анархия, начнутся волнения. Общество будет расколото. И к чему это приведёт? Дух да к чему угодно, только не к решению проблемы. Если уж на то пошло, в самом Депиктов инуф нужно устроить основательную чистку. Покачала я головой. Конечно, но вначале они должны всё привести в порядок. И не забывайте, что Барнс и должен будет выполнять свою часть обещаний данных презаключении соглашения. Так, например, Он согласился сохранить портал на другую сторону в доме Фитис. Его не разрушат. С этого дня Депик начнёт ликвидировать оставшиеся после Мариссы сооружения на другой стороне. Серебряные изгороди, уточнила Холли. Совершенно верно. Изгороди, а так что перекроет все пути проникновения мертвецов в наш мир. Правда, это будет непросто. потому что по-настоящему мы ещё не понимаем ни механизма действия Марисса, ни того, насколько далеко продвинулись её учёные в работе с эктоплазмой. Мы не знаем, Даша, есть ли ещё порталы на другую сторону, и если да, то где их искать. Очень может быть, что одним Лондоном зона поисков не ограничится. Ведь проблема успела очень широко распространиться по стране. Ну, помочь разобраться во всём этом могут наши друзья из общества Орфея, сказал Джордж. Да и уцелевшие в доме Фитис учёные тоже. Конечно, на них придётся слегка надавить, но что ж, что? Ауф это в Депику умеют. Думаю, что так и будет, кивнул Локвуд. Но даже при всём притом, а расследование этого дела потребует много времени, и нет никакой гарантии, что с проблемой будет закончено в ближайшее время. Мучить быть с ней вообще никогда покончить не удастся. А тем временем к нам попрежнему будут приходить гости, сказала я. Забыло упомянуть вот о чём, сказал Локвуд. Барнс спросил, не согласимся ли мы немного помочь Депик с их программой ликвидации последствий деятельности Мариссы, ведь мы, по его словам, обладаем уникальными знаниями и опытом, можем консультировать агентов Депик на счёт другой стороны. Э, нет, прервал его Джордж. На другую сторону я не вернусь, никогда и ни за какие коврифки. И я, кивнул Холь. С меня туфы одного раза достаточно. Если хотите знать мое мнение, сказал Кипс, то по мне темный Лондон смахивает на треники Джорджа. По-моему, я уже и так слишком много чего успел увидеть. В точности то же самое я и говорил Барнсу. сказал Доквот. Кроме триников, разве что. Мы все абсолютно правы. Свою часть работы мы уже выполнили. Отныне будем заниматься какими-нибудь простенькими призраками и перестанем думать о другой стороне и её тайнах. Ну их, надоело. Мы все одобрительно зашептались. Вам, конечно, известна моя теория, да? После короткой паузы спросил Чордж. Я считаю, Что Тёмный Лондон это просто промежуточная станция. После смерти ты не надолго задерживаешься там, а потом движешься дальше. Те чёрные ворота? Ворота? Мне показалось, что это дверь, перебил его Кипс. Нет, чёрные луфы, сказал Локвуд. Только подвешены вертикально. Очень блестящие, но не мокрые. В таком случае это скорее занавески, согласен, сказала Холд. Пошёл бы. Возвращаясь к моей теории, продолжил Чёрч и поднял руку, призывая всех к порядку. Я думаю, что дух проходит сквозь эти штуки, похожие на ворота, двери и так далее. Называйте их как хотите, и попадает в ещё один Лондон, но на сей раз залитый светом. Какие у тебя есть доказательства? спросила я. Никаких. Я это просто чувствую. Просто чувствуешь? Что-то это совсем на тебя не похоже. Почему же? Иногда исследования наводят на разные мысли. Ты должен написать об этом книгу, сказал Локвуд. Если пошевелишься и опубликуешь ее сразу после того, как будет покончено с проблемой, такая книжка будет на расхват. Глядишь, мы денег на нее заработаем. Не прибедняйся, Локвуд. Стать нищими нам не грозит, заметила Холли. На сегодняшний день у нас сотни звонков. Клиенты с нетерпением ждут нашего ответа. Среди предложений есть очень и очень интересные. После того, как Фидте и Ротвелл, мягко говоря, сели в лошу, мы стали самым популярным агентством во всем Лондоне. Из этого нужно извлечь максимум выгоды. Может быть, даже еще одного помощника нанять. Он сможет занять твою маленькую комнатку в мансарде, Люси, а ты переедешь вниз. в раскушенную новую спальню. Это ты замечательно придумала, Хол. улыбнулась я. Только знаешь, мне и наверху очень хорошо. А что это за интересные предложения, о которых ты только что упомянула? О, они наверняка тебе понравятся, Люси. Значит так. Воющий дух в молитвенном доме раз. Загадочный голос, раздающийся из колодца два. Тисовое дерево которая гнусавым голосом произносит непонятные фразы. 3. А также странная тёмная фигура в торговом центре в Стенсе. Правда, клиент, который нам позвонил, не вполне уверен в том, кого он видел: притрока или монахиня в капюшоне. Так, что там ещё? Ах, да. Кровоточащий булыжник, который нашли в каменоломне. Сырые кости на барже. Холли продолжала говорить. Лูก в России нас слушала её, время от времени посматривая на меня. Джордж раздобыл откуда-то шариковую ручку и уфеза заканчивала рисовать на нашей новой скатерти для размышлений карикатуру, явно неприличную, потому что Кипс, посматривая на неё, давился от смеха. Я допила свой чай и мирно откинулась на спинку стула, ни о чём не думая, подставив лицо проникающим на кухню лучам солнечного света. Рядом с моей тарелкой стоял обугленный треснувший череп и пелел со в окно своими пустыми глазницами. Я не солгала Холли, нет, я действительно была счастлива в своей маленькой спальни на чердаке. Между прочим, только эта комната не подверглась нападению врагов той памятной ночью. Они ее просто не заметили, и поэтому все здесь осталось точно так же, как было. В первые дни после возвращения с другой стороны я каждый вечер поднималась сюда, чтобы постоять у окна под низким скошенным потолком и немного побыть наедине со своими мыслями. Этот вечер не был исключением. На подоконнике лещали последние тёплые лучи заходящего солнца. Подоконник я очень давно не протирала. В покрывающем его слое пыли остались круглые следы от стоявшей здесь когда-то призрак банки. Она у меня почти всегда стояла именно здесь, у окна. Сюда же, на привычное место, я положила и обугленный череп. Его присутствие успокаивало меня. Я знала, что сделала всё, что могла. И если призрак Вихрастава юноши захочет, ему будет куда вернуться. А если не захочет? Ну, не захочет, значит, не захочет. И так я стояла у окна и смотрела вниз на Портленд-роуд. Небо было серо-розовым. В стёклах домов на противоположной стороне улицы отражалось солнце. В окнах мелькали белые занавески, блестели, подвешенные к рамам серебряные обереги от злых духов. На улице играли дети редкая и радующая глаз картина. В дверь постучали. Я обернулась, ответила и в комнату заглянул Локвуд. Он был в новом длинном пальто. значит, собирался выйти из дома и прифимал к груди пачку бумаг. Привет, Люси. Прости, что побеспокоил. Ничего страшного. Заходи. Мы улыбнулись друг другу. За время, прошедшее после памятных событий в доме Фитис, мы с ним практически ни разу не оставались наедине. Почему? Ну, во-первых, мы были совершенно обессилены физически и опустошены эмоционально. Во-вторых, у нас выдалась трудная неделя. Нужно было приводить в порядок разорённый дом и улаживать дела с барсом. Как и всех остальных, нас с Лопкудом в эти дни хватало лишь на то, чтобы есть, спать и выполнять какую-нибудь самую простую работу, не размышляя ни о чём, кроме того, что ты ходишь, дышишь, живёшь одним словом. И вот Лопкуд оказался здесь. Сделал несколько шагов навстречу мне, Я остановился. Прости, что побеспокоил, повторил Локвуд. Просто я хотел кое-что тебе дать, а внизу для этого слишком шумно. Он твёрдо красит стены как одержимый. Клепс в холле навешиваю дверцы на кухонные шкафы. Да, конечно, резко выдохнула я. Вижу, вижу, что ты там держишь. Подписка для DPI о неразглашении. Ладно, я подпишу её, но не сейчас. положи куда-нибудь. Просто положить себе на кровать, а замялся лок. Ага. Я снова отвернулась к окну и стала смотреть на окна соседних домов, на закрывающие их железные решётки и блестящие за стёклами серебряные убереги. По улице, преследуя двух своих товарищей и размахивая пластмассовой рапирой, бежал маленький мальчишка. Те, судя по всему, изображали призраков. Что ж, какие времена, такие и игры. Локвуд подойдя, встал рядом со мной и опёрся ладонью о подоконник. Проблема никуда не делась. Она по-прежнему здесь, рядом. Немного помолчав, сказала я: "Ещё полчаса час, и все попрячутся по своим домам. Возможно, положение постепенно начнёт улучшаться". Ответил Локвуд: "Во всяком случае, Те идиоты не будут больше будоражить духов на другой стороне. Это же должно помочь, правда? Теперь многие духи смогут свободно уйти туда, где их настоящее место. Уйти, чтобы больше не возвращаться. Я просто кивнула. На самом деле мы оба не знали, что будет дальше. Лок вот открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Какое-то время мы оба молчали. Лук вот стоял очень близко, а наши с ним ладони оставались лежать на подоконнике, словно приклеенные. Я не знаю, сколько мы так простояли, не буду врать. Наконец, лук вот выпрямился, отступил на шаг назад и сказал: "Да. Пока ещё осталось немало злых духов, которых нам нужно будет укротить, и множество жизней, которые нам предстоит спасти. Но это всё впереди. А сейчас стоит чудесный вечер, И я собираюсь пойти погулять, просто погулять, понимаешь? А пришел я в общем-то чтобы спросить. Ты не хочешь составить мне компанию? За одну пальтишко мое обновим. Кстати, как оно тебе? Но ну, чтобы это пальтишко действительно могло называться твоим, на нем, по-моему, не хватает пары ашугов от эктоплазмы. А в остальном? По-моему, сидит на тебе замечательно. Пара ашугов. А как ты думаешь? Может мне лучше завести бакерскую косуху, как наш бравый барнс? Нет, что ты? Боже упаси. Ну хорошо. Так если ты согласна составить мне компанию, Люси, я подожду тебя внизу, в холле. Он пошёл к двери, но остановился, обернулся и сказал, усмехнувшись: "О бумажку-то подписать, всё-таки не забудь". И ушёл, стуча каблуками по лестнице. Как всегда. Я поймала себя на то, что стою и глупо улыбаюсь ему вслед. И как всегда, в комнате после его ухода стало чуть темнее. Да что ж я стою-то? Ведь мы идём на прогулку с Лёкводом, вдвоём. Я подошла к кровати, чтобы взять с неё свою куртку, и в этот миг вдруг услышала за своей спиной лёгкое шуршание. Я обернулась. И на мгновение увидела вспыхнувший на подоконнике бледный зеленоватый огонёк. Я моргнула и уставилась на подоконник, чувствуя, как бешено забилось в груди сердце. Может, это был последний отблеск заходящего солнца? Не знаю. В моей маленькой комнатке уже сгустились вечерние тени. На подоконнике темнел череп. Его потрескавшиеся глазницы оставались чёрными и пустыми. Было слышно, как насвистывает дефорж, продолжая красить дверь на лестничной клетке ниже этажом. Ничего не было, просто показалось. Да пока и не очень-то темно ещё. Несколько секунд я продолжала смотреть на молчаливый подоконник и снова поймала себя на том, что по лицу непревольно расплывается улыбка. Я повернулась и снова потянулась за своей курткой. Присланный из-за пик бумаги Локвуд положил прямо на мою куртку. В сумерках на ее темном фоне они выделялись четким белым прямоугольником. И на этом прямоугольнике в угасающем свете дня что-то блестело. Блестело? Я наклонилась ближе и только теперь увидела лежащую на бумагах изящную золотую цепочку с колоном в виде крупного сапфира. Локвуд вынул эту цепочку из старого разбитого ящика. где хранила её его мать. Даже в наступивших сумерках камень был прекрасен, ясный, чистый, светящийся. Казалось, что весь свет и всю любовь, собранную им за свою долгую жизнь, этот камень отдаёт сейчас мне. Сколько времени я стояла и смотрела на камень? Не знаю, наверное, долго. Наконец я осторожно взяла в руки цепочку и повесила сапфир себе на шею затем схватила в охапку куртку и бегом бросилась к лестнице